Глава, семнадцатая. Сегрегация. Сегрегация — ограничение в правах по расовому признаку. Он залез, Брайт в голову. Она больше не думает о расистах, сломанном грифеле или библиотеке. Не думает о том, что нужно учиться считать до 74-х. Она думает о Хейзе. Вероятность смерти совсем не так страшна, как их связь, Он будто все время за ней следит. Липкое чувство преследования и гремящие в голове слова. Далеко идущие планы. Брайт осознает очевидное, и это ослепляет Хейс охотник, Хейс сын мэра города и основателя ордена, Хейс сын тюремщика ее отца. И они связаны так крепко, что когда он радуется, у нее изгибаются в улыбке губы. Когда он зол, она сжимает пальцы в кулаки. Когда он взволнован, она озирается по сторонам в поисках источника волнения. Когда он возбужден, она сжимает крепче бедра и молится, чтобы это поскорее закончилась, когда ему страшно, на нее нападает навязчивая паранойя. Он залез брать в голову, и она чертовски боится, что он и правда что-то задумал. Далеко идущие и интересные планы. Это раздражает. Он казался ей далеким от всех этих разборок. Он виделся ей тем, кто стоит в стороне, кто выше этого. Даже предупреждение Хардина улетело в молоко, потому что Хейс казался скалой, ледяной, нерушимой, медленно плывущей глыбой. Если такой человек, как Хейс, жесток и безжалостен, то это действительно опасно. «Наконец-то!» — восклицает Лю, когда погруженная в свои мысли Брайт заходит в спальню. Из-за отработок она так и не влилась в девчачий коллектив. Пары вечеров на кухне не в счет, Хотя, судя по их лицам, все совсем не так, и Брайт им нравится. Ей даже трудно себя с ними представить, они слишком разные. Только Немея кажется более-менее близкой по духу. Девочки уже нашли музыкальную группу, которая устроила всех, теперь она играет из портативного проигрывателя Немеи. Они жгут какие-то травы, источающие приятный ненавязчивый аромат. Они создали возле зеркала беспорядочный склад каких-то милых штучек, целая корзина с украшениями, платками, заколками и косметикой. Девчонки реагируют на Брайт одинаково радушно, явно перемыли ей кости и пришли к выводу, что профессор Мерла была несправедлива. «Ты голодная?» Лю тянет Брайт к кровати и усаживает. «Что за новый головной убор?» — хохочет она, стягивая с макушки Брайт черную шляпку с круглыми медвежьими ушками. «Я просто люблю эксперименты», — пожимает плечами Брайт. «Да, я чертовски голодная, но уже так поздно». «О, бегом на кухню!» И все девчонки вскакивают с постелей, кутаясь в халаты, ищут под кроватями свои тапки, прыгают от предвкушения несанкционированной вылазки за вкусняшками. Брайт становится тепло от этого приема. Ей хочется чувствовать себя своей и как никогда хочется выговориться или, по крайней мере, посидеть в приятной компании, где будут болтать ни о чем. День был паршивым. Брайт забыла дома готовое домашнее задание по Пинорскому и получила ноль баллов. Не успела пообедать, наспех выпила мерзкий кофе без сахара перед отработкой, а потом и она прошла из рук вон плохо. Ну, просто как вишенка на торте. Рейв на Брайт даже не смотрел, вот уже несколько дней только бросал холодные, угрожающие взгляды, а после отработок молча уходил. Сегодня за весь вечер она успела пострадать от пары диких книг, кое-как справилась с дюжиной приключенческих романов и упустила двухтомник любовного романа про влюбленного целителя. Мм, белые сардельки, тыквенный фит и чёрный причёрный кофе». Немея вздергивает бровь так, что Брайт не удерживается от благодарного мычания. Милона и Авада рыщут по кухне в поисках того, что можно превратить в чашки. Все имеющиеся на кухне стоят в раковине немытые, а Лю бежит организовывать для Би ужин, пока Немея борется за свою мельницу. Кто готовит еду на общей кухне — загадка, но она тут есть, и это вкусно. Сестры Ува все таки очищают пять чашек, брезгливо морща носы, а Немея разливает по ним кофе. «Ты в порядке?» — Щеки Лю становятся пунцовыми, и Брайт это кажется милым и домашним. «Неплохо. Все слишком ново. Этот ваш орден, предрассудки. Я просто не понимаю ничего». И легче не становится. Каждый день открываю для себя новые грани расизма. Я никогда не жила в таком месте. Это сложно. Мне тут сложно. Я сорвалась больше раз, чем за всю жизнь. И у меня больше врагов, чем я могу стерпеть. Девчонки молчат. Иногда делают глотки из бокалов, но не могут подобрать слова. Ты привыкнешь. Наконец, холодно говорит Немея. Человек ко всему привыкает. Но я не человек. Голос понижается, в руке Авады лопается стакан, и она взвизгивает. Брайт устало роняет голову на скрещенные руки, потому что ждет очередного приступа ужаса по отношению к ней. Но, к счастью, на лицах девочек не появляется даже замешательство. Они смотрят с иронией, будто бить стаканы из-за злости — это совершенно нормально, если тебя зовут Брайт Масон. «Ничего-ничего», — шепчет Авада, и тут же осколки срастаются, а кофе возвращается на место. «Пустяки!» И в подтверждение своих слов она делает из стакана глоток. «Мы созданы друг для друга, Брайт-масон и лунженки, способные чинить вещи». «Почини мою жизнь», — усмехается про себя Брайт. «Ты человек, и знаешь это», — улыбается Немея. Соберись, все хорошо. Да, все профессора, тут чертовы расисты. Да, тебе кажется смешной программа. Я даже не буду спорить. Пойми, Траминер отсталая дыра, которая мнит себя, святая сила знает чем. Да, тут громко орут, что Траминерские академии лучшие, но это просто попытка создать репутацию. Иначе они давно бы изобрели лекарство от заразы, убивающей их детей. Тут магию-то стали открыто применять только пару веков назад. Первый институт открыли только после революции. Брайт не помнит, когда была революция, и много это или мало. Все все время говорят непонятные вещи, упоминают непонятные факты из истории, применяют непонятные термины. Оказаться в Траминере как оказаться на другой планете. Почему вы тут? Если вам тут не рады, если эта страна такая отсталая, Вопрос простой. Брайт ответ непонятен даже в теории. «Тут могилы наших предков», — тихонько отвечает Лю. «Моя магия в Икиме, но там нет моих родных и друзей. Мои родители тут живут с рождения, работают. Тут наш дом, а там ничего. Никто не даст нам в Экиме работу, жилье. Да я даже не говорю по икимски. Я люблю Траминер. «Я тоже ничего не знаю о Фалье, качает головой Немея. «Ничего. Вся моя жизнь тут, у моей бабули дом в лавале. Чёрта с два я перееду из-за каких-то расистов. Где хочу, там и живу. Мне плевать на сегрегацию. Рано или поздно у Траминера будет правитель иной. Зуб даю». Она подмигивает и делает большой глоток. «Правитель иной?» Даже звучит смешно. «Чтобы во главе Траминера стал и лунженец, и лев Хотя на ум приходит королева Бревалана, Она и кимка, а правила наравне с мужем. А женщина, в чью честь назвали Академию, правила Аркаимом, хотя сама из Илунга. Но это все жены королей, не короли. «Наша семья покинула Илунг не так давно», — тихо произносит Милона. Авада кивает. «Но родители не так ощущают это давление, как мы. Они ходят на работу, дружат с соседями, игнорируют троминерцев. Это мы, дети, варимся в общественном котле». «Зачем они вообще сюда ехали? Я ничего не знала про Траминер, но нам с отцом и в голову не могло прийти сюда, переехать, пожить без повода. Какие-то слухи доходили даже до Дорна». «В Илунге нет работы», — пожимает плечами Милона. «Не у всех родителей знаменитые ученые знаешь ли». В Траминере больше богачей, чем в Аркаиме, Дорни и Илунге вместе взятых. Тут толком нет среднего класса, кроме кучки новых истинных. И то, для нас это все таки тоже богачи. Разве что родовых поместий у них нет». Брайт чувствует, как щеки заливает краска. Они с отцом никогда не считали деньги. Их не было много, но определенно хватало на хорошую обувь и модные рюкзаки. Блэк всегда находил лишний калет и никогда не думал о будущем, в котором этого калета не будет. «Но как же этот ваш орден? Он же зверствует и устраивает охоты на иных». Брайт видит, как сестры Ува быстро ставят защиту на стаканы, чтобы те не разбились, а потом синхронно салютуют ими. «Так было, ну, если не всегда, то последние лет тридцать. Охота — новинка, но как будто не так она и ужасна в общей массе. Это игры аристократии, мы туда не лезем». «Но это неправильно!» «Несправедливо и отвратительно. Они убивают, да?» «Не обязательно», — шепчет Лю. «В разные периоды по-разному. Сейчас стало немного хуже. Им надоели иные. И мэр Хейсом метит в правительство, чтобы выдавить из Траминера всю грязь на законодательном уровне. Детишки орденовцев немного расшалились». Она смущенно краснеет. «Но они не гоняются за иными каждую ночь». Просто никто не знает точного графика этих рейдов. И там никто не страдает, серьезно, правда. Если сами не ввязываются в драки, конечно. Кажется, впервые про охоту говорят, не отводя глаза. И Брайт собирается выяснить уже, что к чему. Она цепляется за свой остывший стакан и жадно слушает слова девочек. Зачем им это? Есть теория, начинает Лю. «Есть теория, что дети не должны отвечать за грехи отцов», – перебивает Немея. «А если и станут отвечать, то урок будет усвоен уже навсегда. Если припугнуть молодняк и не дать ему жизни, то больше вероятность, что новые поколения просто переберутся в другие места». Вот орден и выпускает своих щенков. Пугать. Мы все делаем вид, что это не так, что мы не знаем их имен, но мы знаем. Мы делаем вид, что нас не травят, но нас травят. Делаем вид, что не будет новой гражданской войны. Но она будет. Когда? Когда орденовцы спасут своих щенков от смерти, тогда они сделают все, чтобы нас не стало. «Так бегите, пока не поздно!» «Это наш дом!» — восклицает Немея. Мы не виноваты, что они думают иначе. Магия магией. Здорово, что магия Земли хранится в Траминере, Но мы такие же люди, как они. И пока Траминер наказывает не нас, а их. Вот они и решили, видимо, что раз умирают их дети, то будут умирать и дети иных. К черту их! Я Траминерка, потому что родилась тут. То, что глаза у меня не зеленые, а Земля меня не слушается, ничего в сущности не значит. Весь мир это принял. Кроме этих чёртовых ослов. Если будет война, я буду бороться за свой дом. Я тоже, — шепчет Люса слезами на глазах. И мы, Сестры сжимают бокалы крепче. Брайт молчит. Это не её война. Она в ней только инструмент. Одержит его проклятый орден.